Глава двадцать пятая. Допрос Гурни. У Гурни была теория, что люди делятся на тех, кто ведет себя в туалете, как в раздевалке, и тех, кто ведет себя там, как в лифте. То есть одни держатся вульгарно и понебратски, а другие – отчужденные и неловко. Эти ребята относились ко второму типу. Никто не проронил ни слова, пока все не вернулись в переговорно. «Итак, каким же образом такой скромняга умудрился так прославиться?» — спросил Клайн, излучая хорошо отрепетированное обаяние, одновременно вуалирующее и выдающее холодный подтекст. «Не такой уж я и скромняга, и не так уж прославился», — ответил Горни. «Когда все, наконец, усядутся», — резко заговорил Родригес, — «каждый увидит перед собой копии записок, полученных жертвой». «Пока наш свидетель будет рассказывать про свое общение с жертвой, вы можете посмотреть, что они обсуждали». Затем он небрежно кивнул в сторону Горни. «Начинайте, как будете готовы». Высокомерие этого человека больше не удивляло Горни, но все равно коробило. Он огляделся и встретился взглядом поочередно со всеми присутствующими, кроме полицейского, провожавшего его на место преступления, который шумно копался в своих бумагах, и Штиммеля, помощника окружного прокурора, Который сидел, уставившись в пространство перед собой, как задумчивая жаба. Капитан верно подметил, что нам многое предстоит обсудить. Давайте я для начала перечислю события в той последовательности, в которой они происходили, а в конце вы зададите свои вопросы. Он увидел, что Родригес собирался возразить, но сдержался, потому что Клайна одобрительно кивнул на его предложение. Как всегда, четко и ясно. Ему неоднократно говорили, что он мог бы преподавать риторику. Гурни за двадцать минут рассказал всю историю, начав с письма Мелори с просьбой о встрече, продолжив изложением их бесед и болезненной реакции Мелори и закончив звонком от убийцы и запиской в почтовом ящике, той, в которой упоминалось число 19. Клайн был самым внимательным слушателем и в конце заговорил первым. «Это же какой-то эпос возмездий. Убийца был одержим желанием отомстить Мелори за какой-то ужасный поступок, совершенный с пьяным много лет назад». «Но почему он так долго тянул с этим?» — спросила сержант Вик, которую Гурни находил все более интересной с каждым разом, как она заговаривала. Глаза Клайна загорелись от обилия возможных версий. возможно мелори о чем то проговорился в одной из своих книг может быть таким образом убийца узнал что именно по его вине произошла какая то трагедия которую он до того с ним не связывал а может быть успех мелори оказался последней каплей в чаше его терпения или может как говорится в первой записке убийца просто увидел его однажды на улице и в нем пробудилась старая обида он достает пистолет и бабах «Ничего себе, бабах!» — сказал Хардвик. «У вас другое предположение, старший следователь Хардвик?» — спросил Клайн с холодной улыбкой. «Тщательно составленные письма, загадки с цифрами, указания к отправке чека на неправильный адрес, несколько стихов с угрозами, замаскированное послание полиции, которое можно обнаружить только с помощью специального химического анализа». «Стерильные, как пальцы хирурга, окурки, скрытое пулевое ранение, невероятный след снегу и грёбаный садовый стул, наконец! Жирновато для внезапного бабаха!» «Моя версия не исключала, что убийство было заранее продумано», — ответил Клайн. «Сейчас меня больше интересует исходный мотив, а не детали. Я хочу понять, какого рода была связь между убийцей и жертвой. Эта связь обычно является разгадкой к преступлению». Эта краткая нотация создала в комнате неловкую тишину, которую нарушил Родригес. «Блад!» — гаркнул он, обращаясь к проводнику Горни, который рассматривал копии двух первых записок, будто они свалились на стол из космоса. «У вас потерянный вид!» «Что-то тут не сходится. Убийца присылает жертву письмо, предлагая загадать число и затем посмотреть в запечатанный конверт». «Жертву загадывает число 658, заглядывает в конверт, и там написано 658. Вы что, верите, что такое в принципе возможно?» Никто не успел отреагировать, потому что заговорил его напарник. «Да, и две недели спустя преступник повторяет этот трюк, на этот раз по телефону. Он предлагает Мелори задумать число и посмотреть в почтовом ящике. Тот загадывает число 19 и находит в ящике письмо от убийцы, в котором написано число 19. Хм, блин, эта крыша сносит». «У нас есть этот телефонный разговор, записанный жертвой», сказал Родригес с таким тоном «Точно это его личная заслуга». «Вик, включите эту часть, где говорится про число». Сержант молча что-то набрала на клавиатуре, и спустя пару секунд раздался разговор Мелори и его преследователя, к которому Гур не подключался. Все за столом стали вслушиваться в странный акцент убийцы. и плохо скрытый страх в голосе Мелори. «Прошепчи число!» «Прошептать?» «Да!» «Девятнадцать». «Хорошо, очень хорошо!» «Так кто вы?» «А ты все еще не понял? Столько мучений, а ты не узнаешь меня?» «Такую возможность нельзя было исключать!» Поэтому тебя была оставлена записка. Ты уверен, что не получал ее? Не знаю, о какой записке речь. Да, но ты же знал, что числа 19. Но вы же сказали загадать число. Но это было то самое число, разве нет? Я ничего не понимаю. Еще секунда, и сержант Вик нажал на клавишу и сказала «Это все». Короткая запись вызвала у Горни приступ бессильной ярости и отвращения. Блат развел руками. «И кто же это был? Мужик или женщина?» «Почти наверняка мужчина», — ответила Вик. «А как это можно определить?» «Мы сегодня утром анализировали запись, и распечатка показывает напряжение на высоких тонах». «Ну и что?» «Высота голоса отличается от фразы к фразе, и даже от слова к слову». и в каждом случае голос менее напряжен на низких частотах». «То есть он старался говорить высоким тоном, но низкие тона для него более естественны», — уточнил Клайн. «Именно», — ответил Вик своим бесполым, но привлекательным голосом. «Это не заключение экспертизы, но это более чем вероятно». «А что с фоновыми шумами?» — спросил Клайн. «Гурни тоже об этом думал». Он знал, что на записи есть звуки проезжающих автомобилей, а значит, звонок был сделан откуда-то с улицы или из торгового центра. «Мы будем знать точно, когда прогоним запись через усилитель, но сейчас она раскладывается на три типа звуков — сам разговор, шум машин и гудение какого-то двигателя». «Как долго будут прогонять через усилитель?» — спросил Родригес. «Это зависит от сложности записанной информации», — ответила Вик. «Вик». — Может занять от двенадцати до двадцати четырех часов. — Пусть займет двенадцать. Неловкое молчание, которое Родригес умел нагнетать, как никто, нарушил Клайн, обративший свой вопрос ко всем присутствующим. — А что насчет шепота? Кто не должен был услышать число девятнадцать? Он повернулся к Горни. — У вас есть предположение? — Нет, но я не думаю, что это как-то связано с нежеланием быть услышанным. «Почему вы так думаете?» — с вызовом спросил Родригес. «Потому что шепот — ненадежный способ не быть услышанным», — прошептал Гурни, чтобы подчеркнуть свою мысль. «Это вполне в духе других странностей в этом деле». «Вроде чего?» — не унимался Родригес. «Вроде неопределенности насчет ноября или декабря. Вроде пистолета и разбитой бутылки. Вроде загадки со следами в снегу». и еще одного момента, на который никто не обратил внимания. Почему не было звериных следов? «Чего?» — обескураженно переспросил Родригес. Кади Мелори сказала, что они с мужем слышали, как под домом дерутся какие-то животные. Поэтому он и вышел на улицу, посмотреть, что происходит. Но никаких следов поблизости не было, а уж в снегу-то они точно были бы видны. «Мне кажется, мы зашли в тупик. Не понимаю, какое значение имеет присутствие или отсутствие следов енотов или кого-то там». «Черт!» — воскликнул Хардвик, игнорируя Родригеса и улыбаясь горни. «А ты же прав. Там в снегу не было никаких следов, оставленных ни убийцей, ни жертвой. И как же я раньше не обратил внимания?» Клайн повернулся к своему помощнику. «Никогда я не сталкивался с делом, в котором было бы так много улик, из которых было бы так мало говорящих!» Он покачал головой. «Как убийце удалось провернуть этот трюк с числами? И зачем он это сделал аж дважды?» Он посмотрел на горни. «Вы уверены, что эти числа ничего не значили для Мелори?» «На девяносто процентов уверен. Настолько же, насколько я вообще бываю уверен в чем-либо». «Давайте вернемся к общей картине», — вмешался Родригес. «Я тут подумал о мотиве. О чем вы говорили раньше, Шеридан?» У Хардвика зазвонил телефон. Он достал его и приложил к уху раньше, чем Родригес успел возмутиться. «Черт!» — воскликнул он, помолчав. «Вы там уверены?» Он оглядел присутствующих. «Пулю не нашли. Обыскали каждый сантиметр обшивки задней стены дома. Ничего!» «Пусть проверят в доме», — сказал Гурни. «Но ну, стреляли-то снаружи?» «Я знаю, но Мелори, скорее всего, не закрыл за собой дверь, когда вышел. Встревоженный человек в такой ситуации оставил бы дверь открытой. Скажи, чтобы эксперты рассчитали возможные траектории и проверили все внутренние стены, куда могла попасть пуля». Хардвик быстро передал инструкции и сбросил звонок. «Хорошая идея», — сказал Клайн. «Отличная», — сказала Вик. «А еще насчет этих чисел», — сказал Блат, внезапно сменив тему. Ну что, гипнотизер или экстрасенс какой-то?» «Я так не думаю», — сказал Гурни. «А как по-другому?» Хардвик разделял сомнения Гурни на этот счет и ответил первым. «Господи, Блат, когда последний раз полиция штата расследовала дело, замешанное на мистике и телепатии? Но ведь он же откуда-то знал, что загадать жертву?» На этот раз первым ответил Горни, стараясь звучать примирительно. «Все действительно выглядит так, будто кто-то знал заранее, что загадает Мелори. Но я думаю, что мы здесь что-то не учитываем, и ответ гораздо проще, чем чтение мыслей на расстоянии». «Хочу у вас вот что спросить, детектив Горни. Родригес откинулся на своем стуле и сложил руки на груди. Довольно быстро стало понятно, что кто-то преследует Марка Мелорис с целью убийства. Он получил несколько откровенно угрожающих писем и телефонных звонков. А почему вы не пришли с этим в полицию, прежде чем он был убит?» Гур не ждал этого вопроса и был к нему готов, но это не смягчило укол. «Благодарю за обращение детектив, капитан, но я ушел в отставку, снял с себя и значок, и титул два года назад». Что касается обращения в полицию, ничего нельзя было бы предпринять без сотрудничества Марка Меллори, а он однозначно заявил, что сотрудничать не хочет. «Вы говорите, что не могли обратиться в полицию без его согласия?» — спросил Родригес, повышая тон и угрожающий хмурюсь. «Он мне сказал, что не желает, чтобы полиция вмешивалась в это дело». что он находит это потенциальное вмешательство, скорее деструктивным, чем полезным, и что он намерен сделать все возможное, чтобы такое вмешательство предотвратить. И если бы я пришел в полицию, это связало бы руки вам и уничтожило доверие ко мне. Однако дальнейшее общение с вами не сильно помогло ему, не так ли? К сожалению, капитан, тут вы правы. Мягкость, отсутствие сопротивления в голосе Горни сбили Родригеса с толку. Шеридан Клайн вмешался. «Э, «Почему он был так настроен против полиции?» «Он считал, что полиция действует слишком грубо, что она недостаточно компетентна, чтобы разобраться в ситуации. Он не верил, что вы сможете обеспечить ему безопасность. Боялся, что информация попадет в прессу, и это навредит его институту. «Какие глупости!» — возмутился Родригес. Он не доверял полицейским, говорил, что они, как слон в посудной лавке, и упорно настаивал на том, что никакого сотрудничества не будет. Никакой полиции на территории, никаких контактов с гостями, никакой информации от него лично. Он, кажется, даже был готов обратиться в суд при малейшем полицейском вмешательстве. «Ну, хорошо. Но вот что интересно», — начал Родригес, но его снова перебил звонок телефона Хардвика. «Хардвик? Да. Ха, где? Э, потрясающе. Хорошо, спасибо». Он убрал телефон в карман и обратился к Горни, но так, чтобы всем было слышно. «Они нашли поле В стене внутри дома. В гостиной. Прямо напротив выхода на террасу. По-видимому, дверь была открыта на момент выстрела». «Поздравляю». Сказал сержант Вик, обращаясь к горни, а затем повернулась к Хардвику. Что насчет калибра? Они считают, что это 357-й, но подождем отчета экспертов. Клайн сидел в задумчивости и как будто не слышал этого разговора. Он снова озвучил вопрос, никому конкретно не обращаясь. А могли у Мелари быть другие причины не хотеть вмешательству полиции? Блат в полном замешательстве с перекошенным лицом добавил свой вопрос. А я не понял, почему полицейские, как слон, пасут на лавке.